300.000 рублей по подложной осегновке. В Московское губернское казначейство явился какой-то человек, предъявивший осегновку, подписанную одним из московских мировых судей, и получил 300.000 рублей, состоявших в депозите этого судьи. Недели через 2 потребовалась справка о состоянии депозита, причём выяснилось, что указанные 300.000 рублей уже более не числятся в нём и выданы по выписной осегновке.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 Следует заметить, что бланки оссигновки на текущей служебной надобности раздавались всегда по сериям, что по 100 и более на каждое учреждение. Таким образом, по пропечатанному номеру можно было всегда установить точно, и то должностное лицо из канцелярии Коева было выпущено та или иная оссигновка. Номер, значившийся на подложной оссигновке, привёл нас к одному из мировых судей Москвы.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 Способом наложения одного снимка на другой, фотографирование затем такой сложной комбинации ранее полученных изображений, он добивался того, что неуловимые простым глазом оставшиеся чертане почищенных цифр выступали всё ярче и определеннее, и после бесконечного числа таких манипуляций и увеличений стали наконец доступными и невооружённому зрению. Таким образом нам удалось восстановить первоначальный и истинный номер осигновки. Этот номер относился к серии бланков одного из московских мировых судей, некоего Р, брата небезизвестного члена Государственной думы, а затем чуть ли не министр по делам Финляндии времён Керенского. Я отправился к нему. Он принял меня согласно велениям кодекса либеральной морали. На своём вообще маловыразительном лице он пытался выразить и обиду, и презрение, и отвращение.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 Последний, приложив к судье весьма нелестный эпитет, не говорящий об его уме, принёс мне от имени судебного ведомства извинения и, прекомандировав ко мне судебного следователя, уполномочил нас обследовать дело производства господина Р. Прежде чем ехать в вторичный судье, я запросил губернское казначейство, из какового мне ответили, что по сигнавке мы дали подлинный, установленный нашим фотографом номер. Нами указано никаких сумм не отпускалось.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 то подговаривай свидетелей, то подавай советы обвиняемым, то задерживай незаконное исполнение тех или иных бумаг. Я пожелал использовать это счастливое знакомство и приказал Леонтьеву повидаться где-либо с Байтцовым, не подозревавшим, конечно, о службе Леонтьева в Соснской полиции. Попытайтесь, Леонтьев, сказал я, за стаканом вина что-либо выведить, быть может, Байтцов и проговорится. На следующий же день Леонтьев встретился случайно с бойцом в трактире и разговорился. Рассказал ему, что это время бедствовал без места, но теперь устроился письмоводителем к земскому начальнику. Бойцов было жевал Леон много говорил, но не единым звуком не проговорился о деле. 3 дня я продержал слежку за бойцовым, но и она ровно ничего не дала.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 Посмотрев в канцелярии книгу о сигнавках, я нашёл в ней в числе корешков уже использованных бланков и носящий нужный нам номер, то есть первоначальный, восстановленный фотографически подложная сигнавки. Однако на этом корешке значилось совершенно другое имя. Дело из суммы не в 300, а в 10.000 руб. Стало очевидным, что корешок в книге был для видимости заполнен выдуманным текстом.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 Я должен буду арестовать вашего бойцова, сказал я ему. Что? Вы, что вы, господин Кошко? Нежели же вы подозреваете этого честного и развитого малова? Он уж больше года у меня служит, я не могу на хвалиться им. Вы можете хвалиться им сколько вам угодно, но я имею точные сведения, что ваш честный бойцов чистейший мошенник, обделывающий своей делишки, часто прикрываясь вашим именем. Да наконец-то на корешке вашей книги почерк именно бойцова. Что ж, вам виднее, господин Кашко, делайте что хотите. Пожалуйста, не стесняйтесь, сказал господин Эр с обожательной улыбкой. Вернувшись снова в её канцелярию, я обратился к Бойцову. Этот тип был лет 35 с крайне наглым лицом и тем характерным выражением на нём, что присуще часто русским недоучкам, превратившим свою голову в свалочное место полупрочитанных и наполовину понятых брошюр, памфлетов и прокламаций.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 «Прокурору вы пишите, это ваше право, но, быть может, вы вспомните, куда ушла асигновка вашим почерком, выписанной на крышке, в сумме 10 тысяч рублей. Представьте, какая странность, в губернском казначействе такого номера асигновки не предъявляли». Но эта улика не смутила нахала. «Разве я могу помнить все асигновки? Да, наконец, если вышла путаньца-ошибка, нельзя же за это сажать людей под замок». Продержав безрезультатно бойцово сутки, я снова призвал к себе того же Леонтьева. Придется, видимо, Леонтьев вам сесть на пару дней. Что ж, господин начальник, дело известно, не впервой. Да, но на этот раз вам придется вести себя крайне тонко. Бойцов стреляная птица, малейшая шероховатость и дело испорчено. Постараюсь, господин начальник. Вот что, я думаю, вам лучше всего накинуть на него с руганью и упреками, обвиняя его в вашем аресте. Сошлитесь на недавнюю встречу в трактире и на слежку, что было, очевидно, установлено за ним и встречаемыми им приятелями. Поняли? — Так точно, понял. Леонтьев разыграл свою роль превосходно. Из слов подслушивающих агентов и из его позднейшего доклада картина представлялась таковой. Леонтьев, посаженный в камеру и завидев в ней Бойцова, с места в карьер на него набросился и принялся ругательски ругаться. — Сволочь ты этакая, будь тебе неладная. И тоже из-за всякой скотины страдай. Только что наладилось с местом, так на тебе, теперь из-за этакого говна лишаться всего. Отвечал бы сам за свои паскудства, а то честных людей втравливаешь анафемой этакой. Огорошенный Больцов принялся не то оправдываться, не то успокаивать расходившегося коллегу по несчастью. — Да ты что орешь зря? Я тут при чем? — При чем? — злобно передразнил Леонтьев.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 На третий день Леонтьев, отпросившись до ветру, явился ко мне в кабинет. "Ну как дела?" спросил я его. "Трудно пришлось, господин начальник. 2 дня крепился подлец, да, наконец уверял в меня. И вот только часа 3 назад просил о следующем. У тебя, говорит, наверное, скоро освободят, так не откажи, пожалуйста, сходить к моей тётке. Старуха живёт в Кухарках, у помощника ректора университета."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 Боясь злобы старухи, я сама лично отвёз ребёнка к помощнику ректора, сдал его ему на руки, рассказал всё дело и просил беречь девочку и по возможности повлиять на старуху, убеждая её выдать спрятанные вещи. Обusk произведённую старуху ничего не дал, что, впрочем, не удивило меня, так как вещи могли быть ею зарыты на чердаке университета, тянущемся над зданием чуть ли не на несколько сотен саженей.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 Теперь Леонтьев, ваша роль ещё труднее. Смотрите, не провалитесь. Через четверть часа Леонтьев уже орал на все камеры. Будь ты проклят с твоими кояными деньгами. И я-то дурак послушался и направился к этой чёртовой ведьме, чтобы ей пусто было. Ну теперь шабаш ввязался в чужое дело. Из чего спрашивать с меня понесло? 50 силков совлазнили.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 Мели, еле, твоя неделя не будет с тобой в ноччёте. Второй раз из-за тебя вляпал вой сто в трактире Шпики проследили, кто на засаду у старухи нарвался. Нет, под несчастной планидой я родился. Больсов долго ещё утешал Леонтьева. Скорее я вызвал последнюю Якова на допрос. После допроса Леонтьев вернулся в камеру значительно спокойным.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 Сходи до да Сходины Чернышовский переулок. Там в доме номер 10 живёт швейцар мой дядя. Скажи ему, что мой Андрей арестован и просит хорошенько припрятать оставленное мной пальто, а то сидеть неизвестно ещё сколько, как бы моль не съела. Леонтьев на это сердито послал его к чёрту. Тебе что ещё мало моих мук? Нет, брат, ты сиди, а с меня будет. Довольно находился я под твоим сродничком, не желаю больше.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 По подсчёту их оказалось на 250.000 рублей. Шлицкар, как увидел, даже побледнел от неожиданности. "Эво, ну какая музыка", сказал он протяжно, почёсывая затылок. Едва успели мы вернуться в полицию, как неожиданно докладывают о приходе кухарки старухи. "Ваш высокородие, господин начальник, уж вы простите меня, дуру. Мой барин так разжалбил своими речами, что я пришла покаяться, не желая перед смертью брать греха на душу". Я принесла вам Андрюшкин узелок, извольте получить». Возле, к великому удивлению, оказалось не 50, а 58 тысяч. Впоследствии выяснилось, что в казначействе просчитались и выдали 308 тысяч вместо 300. Пригласив к себе в кабинет мирового судью Р, прокурора окружного суда Брюна Д. Сент-Ипполит, я разложил 58 тысяч на письменном столе, прикрыв их развернутой газетой,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 А это видел, и я снял газету с денег. Он не смутился. Тоже подумаешь, разложил казённые деньги, думать поймать? А это видел, и я поднял высокое пальто. Бойцов побогравел и произнёс: "Но это другое дело, это настоящее юридическое вещественное доказательство". И опустив в голову, он угрюмо замолчал.